«Старушка в лесу». Бедная служанка отправилась однажды со своими господами в путь-дорогу. Когда они проезжали через большой дремучий лес, выскочили им навстречу разбойники из чащи и насмерть перебили всех, кто им попался под руку. Погибли все, кроме служанки, которая в страхе выпрыгнула из повозки и прихоронилась за деревом. Когда разбойники удалились со своей добычью, девушка вышла из-за дерева, и с ужасом увидела, что случилось. Она стала горько плакать и приговаривать, что мне бедный, делать, не знаю я, как из этого леса выбраться, а здесь в лесу живой души нет, видно, придется мне здесь помереть с голоду. Стала она кругом бродить, стала дороги искать, но никакой дороги отыскать не могла. Когда завечерела, она села под дерево, поручила себя милосердию Божьему и решилась там сидеть, не сходя с места, что бы там ни случилось. Вот посидела она там сколько-то времени, и вдруг слетел к ней белый голубочек, и держал он золотой ключик в клюве. Ключик положил он ей в руку и сказал, «Видишь ли ты, вон то большое дерево, там есть замочек, который ты отомкнешь этим ключиком и найдешь там, чем утолить свой голод». Пошла девушка к дереву, отперла его и нашла там молоко и белый хлеб, и могла поесть досыта. Насытившись, она сказала, «Теперь время курам насест, время и мне бы на покой. Так-то я устала и так охотно легла бы в свою постель». Вот опять слетел к ней голубок и принес другой золотой ключик в клюве и сказал, «Открой вон то дерево, там найдешь себе постельку». Девушка открыла указанное дерево и нашла прекрасную мягкую постельку. Помолилась Богу, чтобы он ее защитил от всякого ночного страха, улеглась в постельку и заснула. Поутру голубок прилетел в третий раз, принес третий ключик и сказал, «Открой вон то дерево, там найдешь себе платье». И когда она то дерево открыла, то нашла там платье, вышитое золотом, усыпанное драгоценными камнями. Такие чудные, какие разве только у королев бывают. Так и жила она там некоторое время, и Голубок прилетал к ней каждый день и заботился обо всех ее нуждах, и жизнь ее протекала тихо и мирно. Однажды прилетел к ней Голубок и сказал, — Исполнишь ли ты мне в угоду то, о чем я попрошу тебя? — С удовольствием, — отвечала девушка. Тогда Голубок продолжал. Я сведу тебя к избушечке, и в той избушечке у окна увидишь ты старуху, которая скажет тебе «День добрый!». Но ты, Боже, тебя сохрани, ничего не отвечай ей, чтобы она не вздумала делать, а проходи поправее от нее, вглубь избушки, там увидишь дверь. Открой ее и войди в комнату, где на столе набросано много всяких колец, и богатых, и с блистающими камнями, и все те кольца оставь, а отыщи среди них одно, совсем гладкое». «И принеси его мне как можно скорее». Пошла девушка к избушке и вошла в дверь. Там увидела она старуху, которая удивленно посмотрела на нее и проговорила. «Добрый день, дитя мое!» Но девушка ей ничего не ответила и пошла прямо к двери в соседнюю комнату. «Куда собралась?» — крикнула старуха и ухватила ее за платье, думая остановить. «Здесь мой дом!» «И никто не смеет сюда входить без моей воли». Но девушка молча высвободила из ее рук свое платье и вошла в следующую комнату. Там, на столе, грудою лежали кольца, которые ослепительно сверкали и блистали своими каменьями. Стала девушка на том столе рыться в груди колец, отыскивая между ними гладкое колечко, и никак не могла его найти. Между тем, как она тут рылась, она увидела, что старуха, крадучись, выходит из комнаты и уносит в руках птичью клетку. Девушка подошла к ней, взяла у нее клетку из рук, и когда ее подняла да в нее заглянула, то увидела в ней птицу, которая держала гладкое колечко в клюве. Выхватила она кольцо у птички, весело и радостно выбежала с ним из избушки и думала, что вот-вот прилетит к ней белый голубок за колечком. Но он не прилетал. Поджидая голубочка, прислонилась она к одному дереву и вдруг почувствовала, что дерево стало мягким и гибким, и опустила свои ветви к земле. А тут вдруг ветви дерева сплелись вокруг девушки и обратились в человеческие руки. И когда она оглянулась, дерево обернулось добрым молодцем, который ее обнимал и целовал, и говорил «Ты моя избавительница!» «Ты освободила меня из-под власти этой старухи, злой ведьмы, которая обратила меня в дерево. И каждый день только на два часа превращался я в беленького голубочка. Но до тех пор, пока мое кольцо хранилось у нее, я не мог вернуть себе мой человеческий образ». В то же время освободились от чар ведьмы и его слуги, и его кони, которых старая ведьма также обратила в деревья, около него стоявшие. Тут сели они на коней и поехали в его королевство. Тот добрый-то молодец был королевич. И поженились, и жили весь свой век счастливо.